А из всего этого, по женской логике, выводилось заключение, что Тамара вообще слишком много о себе думает и ведет себя не так, как прилично бы сестре. Не мешало бы Де поскромнее, так как ее ветренность может, пожалуй, компрометировать всю общину. Правда, далеко не все сестры разделяли насчет Тамары такое мнение, что... Но довольно уже было и того, что в их среде образовалась такая партия. И это тем хуже, что в партии оказалась и старшая сестра, имевшая по своему положению немалое влияние на старушку-начальницу. Пошли разные шпильки, намеки и даже замечания, поселявшие взаимную рознь охлаждения между Тамарой и партией. И все это с течением времени начинало все больше и больше досаждать и надоедать ей. Так что нужно было немало самообладания, чтобы подавлять в себе чувство раздражения и сносить покорно, как требовала общественная дисциплина, замечания старшей сестры, часто не совсем справедливые и придирчивые. Тамара наконец стала замечать, что и сама начальница – Как будто переменилась к ней, сделалась как-то суше, официальнее, и это её глубоко огорчало. Хорошо ещё, что при ней оставалась неизменно добрая и преданная сестра Степанида, с которой она могла порой в откровенном разговоре облегчить свою душу, зная, что всегда встретит в ней искреннее к себе сочувствие и утешение в своих печалях и досадах. И действительно, сестра Степанида своим сердечным словом и простым здравомысленным отношением к делу всегда бывала хоть на время вносила нечто примиряющее и целебное в её мучимое сердце. Это одно только и поддерживало Тамару, не имевшую и даже не видевшую пока никакого исхода из своего зависимого положения. Куда она пойдет здесь, на чужбине, что предпримет, на что решится, не имея недостаточно влиятельной поддержки, ни средств, кроме того скромного жалования на свои личные маленькие нужды, какое временно дает ей красный крест за госпитальную службу. По неволе приходилось пока терпеть и смиряться в ожидании лучшего. Но лучшего ли, Вот вопрос всё ещё покрытый для неё полной неизвестностью. С Сатуриным после объяснения в пасхальную ночь отношения её остались по-прежнему добрые, дружеские. Только он сделался несколько сдержаннее, даже ещё почтительнее к ней с виду и уже ни словом, ни взглядом не пытался более выражать или напоминать свои чувства. Тем не менее, его посещения давали партии пищу к разным шпилькам и известному злословию между собой насчет Тамары, что иногда прорывалось обиняками даже в его присутствии. Заметив это, он стал бывать гораздо реже, не желая ни ее подвергать этим шпилькам и сплетням, ни в самом себе напрасно бередить серьезное чувство. невольно пробуждаемая самым видом и присутствием любимой девушки так как после объяснений с ней знал что всё равно из этого ничего не выйдет тамара понимала его побуждение и причины заставлявшие его поступать таким образом и потому осталась в душе очень ему благодарна за это хотя видеть его реже чем прежде и не иметь возможности ни разу даже поговорить, как хотелось бы. Казалось ей досадным лишением и несправедливой жертвой, которую оба они, как бы по безмолвному соглашению между собой, вынуждены приносить её доброжелательницам, чтобы не давать лишней пищи их умам заключением и злословием. Но понимая всё это и подчиняясь такому положению, Она однако же с сожалением убеждалась в душе, что жертва эта, кажется, совершенно напрасна, так как несмотря ни на что, доброжелательницей из Партии, всё равно ведь говорят и говорить об этом не перестанут.